Выводы по третьей части. Оценивая операцию Уран и кольцо, имеет смысл пройтись по тем трём пунктам, которые были озвучены Жуковым незадолго до начала советского наступления 3 ноября 1942 года. Напомню, что тогда задачи войск трёх фронтов были сформулированы следующим образом: А. Заставить румын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 Перелом произошёл после разгрома румынских войск в Крыму весной 1944 года. В августе 44 года, на четвёртый день Ясско-Кишинёвской операции, румынский король Михай вызвал маршал Антаннеску во дворец и потребовал немедленного перемирия. Антаннеску отказался и был заключён под стражу. Король взял переговоры с союзниками,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 то у него были бы все шансы стать кладбищем советской бронетехники. То же самое можно сказать о периметре плацдармов у Клецкой и Серафимовича. Особенно опасен был неглубокий плацдарм у Клецкой. Наступление 21-й армии с плацдарма у Клецкой могло провалиться так же, как наступление 20-й армии с плацдарма у Вазоза под Ржевом в ноябре 42 -го года.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 Соответственно, размеры пойманной рыбы были таковы, что её удержание требовало больших усилий. Никак нельзя согласиться с Маннштейном, утверждавшим: цитата. Когда 22 или 23 ноября Паулюс сделал предложение вырваться с армией на юго-запад, подходящий момент был, возможно, уже упущен. Конец цитаты. Срыв с места такой крупной массы войск как 6-я армия пёрла бы в конце ноября 42 года к прорыву окружения изнутри. Советские военные специалисты признавали возможность прорыва окружённой группировки. Вышечим по горячим следам битвы весной 43 года в сборнике материалов по изучению опыта войны было сказано: цитата. Обстановка могла бы сложиться иначе, если бы немецкое главное командование Решилось на самостоятельный вывод из окружения группы Пауляса ударом на запад и юго-запад. Возможно, что в этом случае удалось бы вывести из кольца окружения часть живой силы группы, потеряв материальную часть и тяжёлое вооружение. Но схема давлела над действительностью. Ожидаемая с запада помощь не пришла, и окружённые войска оказались окончательно изолированными. Единственным средством для сообщения со своим тылом у них осталась лишь транспортная авиация, а для связи радио. При той ситуации, которая создавалась на Данском фронте к концу ноября 42 года, очень важно было иметь в штабе фронта правильное представление о составе группировки противника и её возможностях. Просчёт, допущенный развед органами штаба Данского фронта в оценке противника,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 было Котельниковское направление, где оборонялись на внешнем и внутреннем фронтах окружения войска 51-й и 57-й армии Сталинградского фронта. Южное крыло Канн было изначально достаточно малочисленным, а необходимость держать два фронта еще больше снижала его возможности. Четвертый механизированный корпус занимал на внутреннем фронте окружения Было сушей на 60 километров, что было очень много даже для насыщенного пехотой соединения. Одним словом, первые дни после замыкания котла у Паулюса были хорошие шансы на прорыв. По крайней мере, части сил 6-й армии, практически обречённые на уничтожение, были, пожалуй, только соединения задонской части армии Паулюса. По свидетельству Хрущёва, возможность прорыва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 Впрочем, это высказывание Хрущёва плохо вяжется с документально подтверждёнными задачами Урана, включая вывод Румынии из войны. С оперативной точки зрения, первое, что бросается в глаза при оценке операции Кольцо это сравнительная неспешность её проведения. Армия Паулюса, уже в течение полутора месяцев находившаяся в окружении, была ликвидирована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 94,16 тонны грузов в день. Это было намного ниже даже минимальных потребностей в боеприпасах и продовольствии. С началом операции Кольцо ситуация с снабжением 6-й армии неуклонно ухудшалась. Воздушный мост по снабжению армии Паулюса стал последней крупной операцией транспортной авиации Люфтваффе. Между 24 ноября 31 января 43 года было потеряно не меньше 488 самолётов задействованных в снабжении 6-й армии. 166 самолётов было уничтожено, 108 пропали без вести, 214 списаны как не подлежащие восстановлению. По типам они распределялись следующим образом: 266 Ю-52, треть имевшихся в Люфтваффе самолётов этого типа, 165 Х-111, 42 Ю-86, 9 Focke-Wulf 200, 5 Х-177 и 1 Ю-290. Восстановить свои силы транспортной авиации Германии больше не удалось.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 Постепенным обжатием его группировки успеха не имели. Противник, располагавший большой территорией, сумел произвести манёвр и укрепиться. При планировании этой, значит, в январе операции, штаб Донского фронта допустил просчёты в оценке сил окружённого противника, что вызвало некоторые недочёты в распределении сил и средств по направлениям. Идея рассекающего удара в направлении с севера на юг, выглядит более привлекательной. Сильный удар мог расстроить оборону, в которую упирался Сталинградский, а затем Донской фронт, в сентябре-октябре 1942 -го года, пытаясь пробиться к Сталинграду с севера. Тем более, что в январе 1943 -го года она была занята куда более слабыми силами. Войска 66-й армии в ходе операции «Кольцо»